Глава пятая. Великий план. Видение, представшее перед глазами, оказалось столь же реальным, как ветка куста, тычущая бок во время первого занятия любовью. От запаха горящей древесины свербит в носу, корка крови стянула кожу на руках. Сия история стара, как мир. Люди, жажда власти... Обузданные, но непокоренные дворяне. Есть флер загадки с претензией на уникальность. Рассказ о все тех же взрослых и вечно молодых. Бояре, Готем, неучтенный фактор, выбор нового пути. Театр, занавес уходит, открывая сцену. Звучат аплодисменты в зале, пахнет дымом. Акт первый. Истинно великий дом. Грязь, взрывы за окном, последние всполохи магии проигранного восстания. Ставка Великого Дома Лупергот вот-вот уйдет в зеро. Их родовой манор единственный из еще не разоренных монархистами. Нет больше оппозиции в столице. Нет войска химер, нет механизированных доспехов, нет даже лоу, архимага восемь патриарха. Разъяренный император — Порыве гнева не обратил внимания на случившийся прорыв демонов Хеймдаля. Его желание порвать в клочья последний очаг восстания затмевает здравый смысл. Нет больше трех из тринадцати аристократических домов бриганы. Чавк! Клинок из голубой стали вонзился в голову целителя. Катарина Лупергот, великий тыл не менее великого патриарха, сожгла последний мост. Нашей последней каверзы!» «Тебе лучше не знать, Дан!» С перстов Магессы сорвалось заклинание тления, поджигая разом весь фамильный дом. Манор запылал огнем в ночи проигранного восстания. Стряхнув кровь с клинка, леди обернулась. Голубое пламя, уже добравшееся до штор, отразилось в глазах собравшихся людей. Вторая леди Лупергот, третья, их дочери и сыновья всем минимум за сорок. «Нас осталось всего семнадцать». Катарина, с сожалением качнула головой. «Великий Итта! Кто же знал, что наш столетний план может так резко оборваться?» «Катарин!» Сати, она же вторая леди, холодно кивнула на объятое пламенем окно. «Сейчас не время для кружева и слов. Внизу монархисты выбивают входные двери. Мы все мертвы. Ты, я, старшие дети. Такова цена восстания» приказа брать живыми у гвардейцев нет». Жака, названный брат патриарха Лоу, презрительно фыркнул. «Дамы, хватит повторять все по кругу. Бла-бла-бла, все плохо. Бла-бла, мы все умрем. Вы знали, на что шли, выбирая мужа патриарха. Мы отослали всех несовершеннолетних под крыло дома Хаминга в империи Теор». Но если тут не сдохнем сами, за детьми придут псы императора. Млять, даже сейчас я называю эту падаль так. Внизу раздался треск выбитых дверей. Катарина поджала губы. — Мы все примем свою смерть. Такова цена будущего для Лупергот. Мы в осаде. Леди достала из кармана большой мутный флакон размером с ладонь. — Эликсир линии предела. В момент, когда жизнь покинет тело, душа выпившегося яд — также сразу отделиться от нее. Без плоти, без духовной оболочки, лишь душой сегодня вы сможете покинуть сей манр. Но это та же смерть Ломанш, третья леди, отшатнулась. Огонь, коснувшийся ковра, ей кусает ноги. «Катрин, я думала, ты предлагаешь выход. Секретный путь, контракт с демонами Химдаля, что угодно, но не это. Смерть и есть наш выход!» Жако грубо взялся за плечо испуганный ломанш. Твой муж, курица, всегда планировал будущее дома Лупер год минимум по трем вариантам. И это далеко не худший. Выбирай. Выпить эту дрянь или отдаться в руки монархистов. Признаться, в будущем буду рад тебя не видеть. В будущем? Ломанш удивленно обернулась, взглянула на ухмыляющегося Жако. Хамло, бабник! «Архонт-6! Жадный до чужих денег махинатор! Ты кто угодно, но только не трепло! Давай сюда свой эликсир!» Из рук Катрин сей же миг исчез флакон. Ламанш удивленно вскинула брови и тут повернула свою головку, точно зная, где искать пропажу. Такова родовая магия Сати, старшего магистра, пять, с редкой специализацией на магии пространства». Вторая леди пригубила яд из бутылки, протерла губы рукавом и передала флакон по кругу. Сначала дети. Вторая леди усмехнулась, глядя на удивленное личико Ламанш. Крепкая настойка. У меня внутри аж все трясет. Чувствую, как энергоканалы рвутся. Итого семнадцать. Катрин кивнула своим мыслям, смотря, как родичи пьют смертельный яд. Надеюсь на тебя, муж мой. Источник под манором задрожал, ответив едва заметной волной силы. Последним яд отпил Жако. Осушив бутыль, Архонт, цитрыгнув, швырнул его в пламя. В дверь уже ломились монархисты. За Лупергот! Уже шатающаяся Катрин вскинула над собой кинжал из голубой стали. На лице леди показалась хищная улыбка. «Покажем же шавкам-монархистам, какого цвета наша кровь!» Мы истребители и укротители демонов Хеймдаля. Те, кого уважали девять из тринадцати великих домов магов, а остальные попросту боялись. Дверь взорвалась, влетев в комнату в виде щепок. Так, поднявший восстание великий дом Лупергот, встретил свой конец. Десятый день, девятый месяц, 717 год Эра новых государств. Мир великих островов. Империя Бриган. Снова запах дыма тянет откуда-то со стены. 24 мая 2024 год. Город Стародубск. Зона пограничного конфликта. Граница Пруссии и Российской империи. Запад. Акт второй. Истинно великий план. В таинственной книге «Судеб» В главе «Великий из мира земли» некто кривым подчерком вносит исправление. Во тьме мелькают светящиеся цифры, закорючки в виде запятых, перечеркнутые строки о датах смерти. Шкряп, шкряп. «Тринадцать». «Нет, уже семнадцать», — шепчет автор книги. «Многовато вас отпрыски дома, Лупергот». «Еще строка». Тем временем в городе Стародубск в зоне пограничного конфликта на улицах ведется интенсивная стрельба, ездят танки. Мирных жителей берут в плен пруссы, отводя колоннами в свой лагерь. Их же отбивают войска русских, защищая своих граждан от труда в неволе. Идет шестой день военного конфликта. Оказавшаяся в зоне боя школа убежище гражданских. Попутный ветер, слишком плотная застройка. Да неважно. Суть в том, что час назад в здание угодило сразу три снаряда, выпущенных из миномета. Постройка оказалась старой, крайне ветхой. Директор явно клал в карман деньги, выделенные на ремонт. Крыло спортзала сложилось сразу, начался пожар. Снаружи тем временем шел интенсивный бой. Дым — враг столь же страшный, как и голод. От него не скрыться, нельзя выйти наружу из-за стрельбы». Нельзя укрыться, чертов попутный ветер. Средств защиты органов дыхания хватило далеко не всем. Когда стрельба стихла, пруссы увели с собой всех, кто еще дышал. Чумазых, кашляющих, но еще живых, военнопленных. Такова их цель в конфликте. Ровно 27 минут спустя. В одном из полусгоревших кабинетов школы, заваленном телами, Один за другим с пола начали подниматься чумазые подростки. Десятый, максимум одиннадцатый класс. На парочке девиц сохранилась бело-голубая форма девятой школы Стародубска. хе хе Молодая дева зашлась кашлем, едва поднявшись с пола. Лупергот, Кто жив? Подайте голос!» Услышав ее слова, кто-то из жителей земли не понял бы ни слова, ведь девица говорила на имперском. Перекличка прошла по плану. Все семнадцать членов дома Лупергот подали голос. «Сати Лупергот!» эх, «Тут!» Сидящая рядом девица просипела. «Кстати, где мы? Судя по стенам и окнам, это не наш манор. Что со мной не так?» «Радуйся, старуха! Тебе досталось молодое тело!» Парень с выкрашенными в синий цвет волосами выглянул в окно, подставляя лицо ветру. «Свежо!» «Здесь запахи другие». «Жако? Молодое тело?» Вторая леди вскочила с места и начала щупать себя везде, где только можно. «Дева? Великий Ито! Я что, пигалица? Мне и двадцати годков не наберется! Где грудь? Где мои стройные ноги? А что за страшные коленки?» «Радует, что хотя бы ты все сразу поняла». Первая леди, она же Катарина, поднялась с пола и подошла к окну. Поправила на плече ленту с надписью «Последний звонок 2024». «Говорю для всех. План нашего патриарха Лупергот, как обычно, прост и чрезвычайно сложен. В случае проигрыша трех домов, участвовавших в восстании, мы, старшие представители дома Лупергот, принимаем свою смерть. Как поступили другие опальные дома, одним святым известно». Да и не сказали бы они нам о своих планах. Только убив нас, император утолит свою жажду крови. Детей помладше мы заранее вывезли из бриганы, выводя из-под удара. Сейчас официально все совершеннолетние члены Великого дома Лупергот мертвы. Девица помладше первых двух захлопала глазами. Мертвы? Ламанш на всякий случай проверила свой пульс. Дуреха, оглянись! Жако брезгливо обвел руками обгоревший кабинет школы. «Это не мир великих островов. Другая цивилизация, другой путь силы. Суть запасного плана — спасти наши задницы в случае провала». Жако усмехнулся, глядя на удивленную мордочку третьей леди. Ламанш хлопала глазами, не зная, чего еще ей ждать от грубияна. «Считай нас!» Жако с улыбкой на устах обвел взглядом всех бывших выпускников школы. Агентами влияния Лупергот в другом мире. Сейчас начало стадии глубокого внедрения. Мы здесь минимум лет на 10-20. Помнишь руководство? Да-да, то самое, которое мы с тобой, Ламанш, писали: Разведка, выучить язык абориген, наладить связи, заполучить свой первый капитал. Так вы все знали, вклинилась в диалог Сати в порыве праведного гнева. Знали, что восстание обречено на поражение. — Нет, — жестко осадил ее архонт, шесть. — Уймись, женщина! Я не старина Лоу, чтобы терпеть твой взбалмошный характер. Сказано же, план перерождения запасной, на случай, если восстание домов загнется. Даже останься ты жива в том мире, в лучшем случае сидела бы на поводке в какой-нибудь темнице, медленно доживая свой век. Император никому не простит смерть трех наследников. — Я... я... Сати надулась еще больше. Гормоны в ее молодом девичьем теле били по рассудку похлеще всяких заклинаний. Глаза накрыла пелена тумана, намекая на приближающийся плач и слезы. «Молчать — Молчать! — рявкнула Катарина. — У вас уши где-то в районе пятой точки? Мы живы, хотя и померли под стенами манора. Лупергот, раздраконен вам дурной проход в самой грязной позе. Вам... Нам всем дан второй шанс. Да еще и в новом мире. Патриарх, муж мой, верил будущее дома нам. Наши с вами дети живы? Живы. Сильвия, Савант, Хайкон и Рей, имен больше полусотни. Через 10 лет после нашей смерти союзники передадут детям информацию об острове Йоханес. Там есть цикличная аномалия магической природы. Если ее удастся стабилизировать с той стороны а потом и с нашей есть высокий шанс создать портал домой. Сати, старший магистр, пять магии пространства, понимающий кивнула. На лице второй леди отразился весь ее мыслительный процесс. «Если речь о теории Сантоку Рупинголда, то такое теоретически возможно. Нужны координаты для пробоя, точный тайминг, подходящее место с нашей стороны». Жаков выркнул. Суть, ты поняла». Архонт показал воскреснувшим родственникам первый палец. 17 представителей дома Лупергот — это раз. Портал через 10-20 лет — это два. Не смотрите на меня такими удивленными глазами. Ни я, ни Патриарх не знали, получится ли найти в этом мире разумных аборигенов. Не считая демонов Хеймдаля, это первый контакт нашей цивилизации с разумными из других миров. Так что внедрение, разводка и наращивание власти — это три». «Помните, мы семья, мы вместе, мы опытны, мы поголовно маги и потому сильнее всех вывертов судьбы. Так что предлагаю четвертый пункт описать как возвращение былой силы». Названный брат патриарха тряхнул рукой, создавая искру. Едва-едва видимый разряд сорвался с его пальцев. «Сейчас никто из нас заклинания выше первого круга не выдаст. Так что начнем с разведки». Уверенным взглядом Жако окинул стоящих вокруг него детей. «Вода, еда, одежда по погоде, документы, понятные нам медикаменты. Ищем все, что есть. Из важного. Тут погибло много люду, здание горит, но что-то ни жандармов, ни карет пожарных магов под окнами не видно. Читайте, будто мы очутились в зоне военных действий. В здании могут быть ловушки. С посторонними на контакт старайтесь не идти». Разбившись на пять групп, Лупергот начали сосредоточенно прочесывать этаж. Тяжело вздохнув, Жако пошел с юнцами. Роднее не хватит опыта сдержать их порывы глупости. Ламанш и другие леди по привычке собрали себе свиту. Девицу для контраста красоты и мозолистые руки покрепче для таскания вещей. Повадки из прошлой жизни из них еще не скоро выйдут. Через десяток минут команды Лупергот разбрелись по опустевшим полусгоревшим кабинетам. Повсюду тела, гильзы, обугленные доски и такой запах, что носом лучше не дышать. Улучив момент, Жако поймал хмурую Катарин в одном из темных коридоров. Аккуратно взял девицу за рукав, поманил отойти в сторонку, к лестнице. Сквозняк из разбитых окон там приятно разбавляет воздух. «Здесь нас увидят», — Архонт спросил беззвучно, шевеля одними лишь губами. Леди напряглась, поняв, речь пойдет о внутреннем деле семьи. Нас 17 Катарин. Управленцы, боевики, авантюристы, один специалист финансов. Из-за такой сборки план патриарха имеет высокие шансы на провал. Нет ни алхимика, ни исследователя. Нет понимания, как доставшиеся нам тела отреагируют на переселение душ. Про то, сколько из нас доживет до встречи с детьми в прежнем мире, предпочту не думать. А ведь меня там ждет внучка. «Я очень-очень хочу ее увидеть!» Жако, сделав шаг, навис над испуганно дернувшейся первой леди. «Пока мы одни, спрошу». Гнев гримасой злости отразился на лице Архонта. «Ты совсем безмозглая. Таких мастеров-целителей, как Дан Рукастый, имелось всего трое на континенте за последние 140 лет. Трое!» Будь у нас в запасе еще полгода, мы заманили бы Дана в семью, сделав одним из лупергот. А ты ему голову ножечком почти под корень отчекрыжила. Половине детей дома он выправил искажения в развитии духовных тел. Так ответь мне, Катарина, какого демона ты натворила? Будь с нами целитель в гребаном никому неизвестном мире, шансов вернуться стало бы в десять раз больше. Я же почти дожал его. Катрина отвесила на глядцу хлесткую пощечину. Краткий миг в глазах первой леди отразилось все. Боль от утраты супруга-патриарха, надломленность опальной аристократки и гордость той же, но уже решившейся поднять великий дом с колен. «Ты вообще хоть что-то знаешь о целителе, пять лет жившем у нас в маноре? Голос леди стал в раз жестче. «Источник шестой категории под крепостью. Вот единственная причина, почему рукастый вился у ворот Лупергот не было ни клятв, ни контракта, ни четких условий его ухода. Он даже денег наших не брал, работая по доброй воле. Возьми монархисты Дана в плен, весь запасной план патриарха пошел бы к демонам под хвост, а дети оказались бы под угрозой плена. Прошел бы месяц, может, два, и палачи императора отправили бы рукастого на плаху. Или думал взять его с собой. Думаешь, рукастый, как и мы, согласился бы добровольно принять смерть от яда». На его месте любой мастер-целитель сделал бы ставку на свою уникальность и службу трону. Лишь мой клинок из голубой стали оказался чуточку быстрее мыслей о побеге. Леди отвлеклась, уловив боковым зрением некое движение. Отпустив Жако, она заглянула ему за спину. Облупившаяся из-за пожара краска на стене прямо на глазах Катрин отвалилась вместе с известью. На бетонной стене показалась идеально выщербленная цифра «четыре». «Демоновы отродья!» Жако тихо зарычал. «Катрин, оглянись!» За спиной первой леди струйка сизого дыма от сгоревших перил на десяток секунд приняла форму цифры восемь, а потом и стаяла, будто и не было ее вовсе. Облупившаяся краска на стене с цифрой в тот же миг отвалилась. «Великий Ита! Катрин нервно огляделась. «Я не почуяла ни намека на магию!» что это вообще было?» «Да ему сложно придать форму». Жакох Мура кивнул. «Видимо, у нашего нового мира есть свои загадки. Может, демоны дали или свои святые? Или проделки древних магов? Нам лучше покинуть здание. Здесь слишком много трупов». Вскоре картина событий дополнилась. Каждое из семейства Лупергот в тот же миг видел свою цифру. В воде пролито из бутылки странный просвет в кроне дерева под окном. Сати вовсе заметила цифру в виде отражения в зеркале, заглянув в тот момент в девичий туалет. Числа повторялись, от двух у одного из молодых и до восьми у до предела напряженного Жако. А маги странностей, мягко говоря, не любят. «Уходим! Сейчас же!» Архонт рыкнул, подхватив свой подпаленный рюкзак с найденной водой и съестным припасом. «Возможно, мы в зоне магической аномалии. Чем дольше остаемся здесь, тем выше риск последствий». Выбравшись из здания сгоревшей школы, члены семейства Лупергот наткнулись на следы боя. Ни одного тела погибшего солдата найти не удалось. Раненых и убитых тут, видно, забирают. Повсюду валяются гильзы, стоят обугленные машины, дорога испещрена воронками от недавних взрывов. На другие горящие здания никто из магов даже смотреть не стал». Уж больных оказалось много. «Земля рыхлая». Жако остановился у крупной воронки в дорожном полотне. Сражение закончилось не больше двух часов назад. Тут везде следы от разной обуви с рельефной подошвой. Технологический сей мир весьма продвинут. Из здания, где мы очнулись, ведут две разных цепочки следов. Первая — однотипная и похожа на армейскую обувь разного размера. Вторая, видимо, простолюдины солдаты уводили их с собой под конвоем. Катарина проследила взглядом, куда указывает опытный в войне Архонт. — Следы ведут на запад? — первая леди кивнула остальным. — Нам туда. Раз есть армия и солдаты, значит и нам найдется место. Так и определились. Угрюмо сжимая самодельное копье, Жако пошел в головном дозоре. — Суетливые Катарина и Ломанш, взяв на себя управление костяком их группы, заняли место в центре построения. Быть замыкающей вызвалась Сати. Именно ей, второй леди, привиделась, как в дыме над сгоревшим танком появилась цифра семь. Массивная, почти под пять метров ввысь, будто написанная жирным шрифтом, она висела добрых секунд десять, а потом исчезла. «Либо цифры показываются дважды?» — пронеслась мысль в голове Сати либо ее показывают не нам. Лупергот, сами того не подозревая, направились точно в военный лагерь Пруссии. Очнувшись от видения, резко вскакиваю с места. Едва не навернулся с кресла, на которое меня усадили. Великий Ита, говорю на имперском с их акцентом. Какой еще к демонам великий Ита? Сердце в груди сходит с ума от изумления. Мир перед глазами плывет, сон и явь наслаиваются друг на друга. Я видел это. Шокированно шепчет разум. Видел, как хозяин цифр вписывает их имена в книгу судеб. Всего два года назад, точнее уже два года. Лупер год очнулись где-то в Стародубске. Вот почему дед и, видимо, весь комитет силы так резко зашевелился. Выходит, хозяин цифр не совсем уж безлик и даже взаимодействует с теми, кто наделен большой силой. Как вообще дед смог... А, понял. Наш дар Довлатовых связан с миром сновидений. Архимаг-целитель нашел способ показать мне то, что смог увидеть, или как-то узнать от хозяина цифр. Вывод? Да нет. Не может же такого быть. По спине пробегает холодок от промелькнувшей в голове догадки. Грядет четвертое сопряжение миров. Первое случилось еще 700 лет назад, подарив земле манну и знания о том, как ей пользоваться. Тогда высшие эльфы из мира Айшен едва не истребили человечество. Из числа тех, кого не увели тогда в рабство и при этом выжили, многие стали первым поколением одаренных. Второе сопряжение миров случилось в 1910-м и длилось долгих 8 лет. Через стабильные природные порталы на землю хлынули полуразумные магические животные из мира Халулу. Маны на земле стало еще больше, появились первые абсолюты, семь от людей. Но тогда из-за прорвавшихся к нам обжор чудовищ, человечество столкнулось с мировым голодом и пандемией. Наибольший урон пришелся на сгнившую империю Тартар. Все, что росло в монгольских степях, сожрали дикие твари. После сопряжения миров, когда земля и халулу снова разошлись, закрыв между собой порталы, империя Цинь забрала большую часть пострадавших земель. В следующие 50 лет шла охота на платоядных и на мировых тварей. В океанах выжившие и от того поумневшие чудовища до сих пор нет-нет, да и топят грузовые корабли. На некоторые острова, по слухам, даже старшим магистрам пять лучше не соваться. Последнее, и оно же третье сопряжение миров, произошло совсем недавно. В феврале 2002-го на всех шести континентах мира Земли стали открываться стабильные порталы в мир Хойленд. Оттуда к нам хлынули потоком вечно голодные орки, гоблины, тролли, огры и прочие носители хаоситской крови. Именно так хаоситской, причем голубого, а не красного цвета, как у людей — Всего за три года война третьего сопряжения унесла с собой жизни 10% населения. 17 стран перестали существовать. Ряды архонтов 6 и даже абсолютов 7 поредели. Неофициальный счет потерь в полтора раза выше. Комитет силы, сильнейших одаренных со всей планеты, на три четверти сменил свой состав. Во время третьего сопряжения земляне потеряли Австралию как континент. Мигрировавшие на землю племена орков обосновали там свои поселения и теперь борются за существование с местной полуядовитой фауной. Уже 20 лет прошло, а он и комитет силы все никак не торопится объявлять войну этой откровенно враждебной силе. В голове снова всплыли слова деда, сказанные в центре телепортации. «Есть факты, которые ваш император Рюриков не знает. Или знает, но не готов всерьез принять». «Видимо, случилось нечто, связанное с грядущим сопряжением миров», промелькнула в голове догадка, заставившая даже архимага-целителя зашевелиться. «А вместе с ним комитет силы. Ведь просто так Лупергот к нам никак не могли попасть. Видимо, мир Земли и мир Великих Островов уже находятся в опасной близости друг к другу. Кстати, а где дед? Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что нахожусь уже точно не там, где засыпал». Вокруг люксовые магазины с вывесками, кричащими о своей дороговизне. картье, Кома-Кода, Бушон, Мерседес. Всюду пафосные кафе в европейском стиле. В проходе слева и справа от меня снуют индусы, европейцы, азиаты и несколько темнокожих лиц. Все как один одаренные и с большими чемоданами. М да, Российской империей тут и не пахнет. От незнакомых гербов на одежде в глазах уже ребить начинает. Запоздало понимаю, что пока спал, мне кто-то в руки сунул туристическую открытку. На обложке на фоне пляжа, пальм и полураздетой девицы надпись на английском. «Добро пожаловать в Варан, Величайший остров государства и рай для одаренных!» На обратной стороне нашлось написанное от руки послание от деда. «Сам знаешь кто, сам знаешь кому». По причинам, которые не могу назвать, вынужден оставить тебя в Аране. Ты сейчас находишься в местном центре телепортации. Во внутреннем кармане пиджака лежит моя запасная банковская карта. Каждый месяц доверенное лицо будет переводить на нее сумму, достаточную для нормальной жизни. Захочешь больше — сам заработаешь. Считай, что я дарю тебе возможность насладиться студенческой жизнью. Если со мной что-то случится, с тобой свяжется Саманта». П.С. Советую записаться в летний лагерь при Академии. П.П.С. Не вздумай возвращаться в Российскую Империю». Прочитав послание, наконец-то ощутил, как в мыслях наступил покой. Раз дед ушел, то подстав и манипуляции от него ждать больше не стоит. Верчу в руках оставленную им банковскую карту. И вот, четыре года спустя, я снова остался один». Теперь уже в другой стране, а не в России. И без жилья, оставшегося от прабабки. Из имущества лишь чемодан с вещами. В душе царит досада в перемешку с разочарованием. «Значит, и ты, деда...» Грустные мысли сами слетают с уст. Втихую скинул меня, смывшись сразу, как представилась возможность. Ни адреса, ни телефона. Геннадий Довлатов намеренно не оставил мне никаких... контактов...